Бизнес-центр «Нефтяная вышка», Москва, проспект Вернадского, 4 ноября, четверг, 23.57. Рыцари засекли Масана. Только засекли. Вдрались с ним. Помощь будет через 2 минуты. Район взят под усиленное наблюдение. Через 4 минуты мы полностью заблокируем зону. Ему не уйти. Ажиотаж, который вызвал сообщение о Появление Массана объяснялось легко. По оценкам Лас-Вегасов, Навернадского загнали последнего из пронивших город мятежников. И ушлый конс уже принимали ставки на то, кто его прикончит. Поскольку победителю состязания полагалась внушительная премия, в распоряжении Сантьяги неожиданно оказалось масса охотников, мечтающих лично поставить жирную точку на набеге. Это Артега. Мы будем через 70 секунд. Командор войны фон Стру, мы появимся через минуту. Итак, дорогие друзья, у нас обозначились лидеры. Артега и фон Стру уже рядом, уже дышат кровососу в спину. Кто же из них настигнет? Иногда в эфир вклинивалась прямая трансляция Тиградком. Это фея Русана, мы появимся на проспекте через 40 секунд. Подерутся. Тамир Кумар, один из Лас-Вегасов. Отвлекся от прослушивания переговоров и с улыбкой посмотрел на Сантьягу. «Захар Треми, мы уже здесь». «Не успеет», — хмыкнул Доминго, второй Лас-Вегас, нав предсказатель. «У вас есть маяк в машину епископа Треми?» — неожиданно спросил комиссар. «Да», — ответил удивленный Тамир, проверив списки возможных вызовов. «Сделайте мне портал». Хотите взять последнего мятежника живым, догадался Доминго. Несмотря на приказ Сантьяги, и все усилия гарок ни один из рабыней не попал в цитадель. Мятежники или погибали от рукоходников, или успевали покончить с собой. Совершенно верно. И через несколько мгновений Сантьяго уже выходил из Черного Мазерати Захара. Но вместо епископа увидел его заместителя Тихона стоящего, прижавшегося к обочине бордового Крайслера. — Что здесь происходит? — Вот... — Тихон кивнул на машину. — А где Захар? — Он... Сантьяго заглянул в салон Крайслера и удивленно приподнял брови. — Господа, вы почему до сих пор не у врачей? Кожаные сиденья седана промокли от крови. Судя по остаточному магическому фону, Рыцари пытались справиться со своими ранами при помощи заклинаний, но то ли силы у них уже не оставалось, то ли что напутали, кровь продолжала идти, и чудо слабели на глазах. — Вампиры вовремя спугнули, — подумал комиссар, — иначе бы в гвардии стало двумя рыцарями меньше. Он у нас все артефакты забрал, едва слышно прохрепел сидящий в водительском кресле чуд и дырки жизни, и потерял сознание. «С этого и надо было начинать», — буркнул комиссар. Тихо, дырку жизни быстро!» Масан сдернул с пояса свой артефакт и активизировал портал в приемный покой московской обители. «Мальчишки!» После последней войны великих домов в гвардию пришло слишком много молодых чудов. Им еще предстояло вырасти в классных магов. Но что такое дисциплина, они уже знали. Сообщили об обнаружении противника и ни слова о своем бедственном положении, чтобы не отвлекать на себя внимание охотников. Тихон по очереди вытащил рыцаря из машины, втолкнул в темный вихрь портала, после чего подошел к Сантьяге. — Все. — Отлично, — одобрил комиссар, — ну а теперь вы мне расскажете, куда направился Захар. — Полиция! Капитан Трэми! Захар продемонстрировал удивленному охраннику, только что рядом никого не было. Жетон, но входить в подземный гараж пока не стал. Лейтенант Гаврилов участвовал в представлении молодой масоны. Подозрительных чело... человеков не видели? Что случилось? Облаченный в черную униформу мужик с сомнением посмотрел на масонов. Ну, мало ли, почему он не заметил приближения полицейских. Бывает. Может, задумался о чем. Тем более, что жетоны не вызывали у охранника никаких подозрений. — Ловим опасного преступника. Он мог укрыться в здании. — Я не слышал ни о какой облаве, — нахмурился охранник. — Мы прослушиваем полицейские переговоры и знаем, что творится вокруг. — Ты со мной спорить собрался? — Прими холодно посмотрел на бейдж собеседника. — Лохоненко, у тебя мозги есть? Да ты завтра же вылетишь с работы за препятствием полицейскому расследованию. — Но... — тихое! Увелительный тон заставил охранника замолчать. — Слушай сюда, Лоханенко. Мы не местные, из городского управления. И клиенты ищем без лишнего шума, понял? Охранник кивнул. Из будки выдвинулся еще один чернорубашечник. Воков, судьба Бэйджа. Но к Захару не подошел, замер позади товарища. — Сейчас здесь будут наши, а мы пока пойдем в гараж, осмотрим там все. — В здании нет посторонних. Наш беглец — бывший спецназовец, — буркнул Треми. Он специалист по охранным системам, известный хакер и маньяк. Он может сбрить у тебя усы, а ты не заметишь. Мы его уже дважды упускали, но сейчас такое не повторится. Понятно? Так точно, браво, вытянулись стражи безопасности. — И передай всем своим. Если заметят что-нибудь неладное, пусть сообщают и сразу же прячутся, — добавил красок Гаврила. Нам трупы вытаскивать неинтересно. А на этом парне сегодня уже трое повисло. — Мы начали сжимать кольцо, комиссар, — доложил Артега. — Еще минут 15 и зона будет полностью исследована. Медленная скорость прочесывания объяснялась повышенным вниманием. Массаны умели превращаться в туман, и охотникам приходилось прилагать массу сил при сканировании. — Мы гарантируем, что он не уйдет, — добавил Тамир Кумар. Один из Лас-Вегасов. Мы отследим любой портал и построим коридор-двойник. На этот случай была предусмотрена резервная группа Гарок. Очень хорошо. Сантьяго внимательно посмотрел на бизнес-центр, ставший центральной точкой блокированной зоны. Подумал и направился за руль Мазератти. Господа, в бизнес-центре есть челы? Как минимум десятка-полтора охранников, сообщил Тамир. А кто-нибудь из наших? Заурядный чел способен прикончить Массана только одним способом. Подкараулить, когда тот заснет, и воспользоваться этим преимуществом. Во всех остальных случаях шансов у чела немного. Или вампир его высушит, или разорвет на части. Охранник, на тело которого Захар и Гаврила наткнулись в центре гаража, усыпить врага не сумел. Он не знал, как действовать, оставшись один на один с разъярённым Масаном. Да и вообще вряд ли верил в существование вампиров. Треми обмакнул пальцы в текущую шею шеи кровь, попробовал на вкус. Меньше трех минут. И насторожно оглянулся. Враг где-то рядом. В подземном нефтяной вышки идет бой. Мы нашли его. Там епископ Треми, командор войны фон Стру. Мы идем. Это Сантьяго, я уже здесь. Что там происходит? Лоханенко не отрывая взгляд от сполохов, потянулся к кобуре. Вроде стреляют, неуверенно пробормотал Воков. Может, звонить куда надо, чтобы подмога пришла? Мы уже здесь. Охранники синхронно развернулись и изумленно вытрашивались на не пойми откуда взявшегося, опять, молодого человека в короткой черной куртке, свободных штанах и крепких ботинках. А в гараж промчался. Чему не открылся шлагбаум? Приземистый черный автомобиль. Столько событий, столько вопросов. Лохоненко и Вуков окончательно потеряли ориентацию. — Это... — Что происходит? Полиция. — Лейтенант Тихонов. В электрическом свете сверкнул серебряный жетон. — Оставайтесь, пожалуйста, на месте. — Но там... — Там... — Лоханенко указал на гараж. — Там... Его напарник многозначительно закивал головой и утвердительно замычал. — Я знаю, — успокаивающий улыбнулся лейтенант. Наши люди занимаются этим вопросом. Теперь мимо собеседников красиво пролетели два сине-белых полицейских джипа с завыванием и миганием люстр. — — Вы в гараж не ходите, — распорядился полицейский Тихонов. — Вы мне лучше расскажите, что видели. Хосе Рабене знал, что не вернется из набега. Некуда ему было возвращаться. Его первую семью Гарки уничтожили в 1945-м. В те времена охваченная войной Европа привлекала вампиров со всего мира, и каратели темного двора работали, не покладая рук. Хосе тогда спасся. Ускользнул за океан, на пару десятилетий замкнулся. Жил отшельником в южноамериканских джунглях. Потом вернулся в клан. Вновь женился и... Вновь все потерял во время последнего похода очищения. Сил на следующую попытку у Хосе не осталось. Хотелось убивать, только убивать, не думая о будущем. Настоящим было прошлое, только воспоминания о тех, кого уже нет. Хосе справил хорошие поминки по своим близким. Опытный, хитрый, он оставил за собой шлейф из семи высушенных челов, одного чуда и одного конца, того самого диджея Кансея, смерть которого так опечалила клубная общественность тайного города. И сейчас, переполненный силой Рабане, готовился принять самый главный бой в жизни. Заха договорить Гаврила не успел и отбить удар не смог. Скинул меч, но, упавший с потолка, Хосе просчитал все возможные движения противника и острое лезвие отделило голову молодого масана от туловища. Тело еще стояло на ногах. Даже рука, поднятая в попытке спастись, не успела опуститься. а РБН уже атаковал второго вампира. Ловко, точно. Но предсмертный вскрик Гаврила спас напарнику жизнь, заставил машинально отпрыгнуть в сторону, уклоняясь от разящего удара. Увернувшись от выпада, противник обернулся, показал лицо, и Хосе узнал Захара В Саббат его называли Бастарт. Лицо епископа перекосилось, но гнев — плохой напарник во время сражения. Отвлекшись на оскорбление, Захар едва не пропустил следующий удар Хосе и был вынужден отступить еще дальше. «Бастард». Продолжая теснить тремя мечом, второй, свободной рукой, Рабанэ активизировал взятый у рыцаря артефакт и направил во врага поток ледяных стрел. Хосе слышал, что в гараж уезжает машина. Понял, что это могут быть только охотники и искренне понадеялся, что успеет убить епископа. Гибель Захара стала бы огромной победой, Саббат. Сдохни, бастард! В следующем артефакте оказалось дыхание дракона, и Треми, получивший по ледяной стреле в бедро и плечо, не успел уклониться с должной скоростью. Левый бок крепко опалило. Машина мчалась с соперником но движения Захара становились все более и более вялыми. Продержался бы он до прихода помощи? Маловероятно. И, понимая, что проигрывает, епископ принял единственное правильное решение. В тот самый момент... Когда РБН занес клинок, Рыми активизировал дырку жизни и провалился в портал. Стой! Каким-то чудом Хосе успел нырнуть в вихрь, а на месте, где только что шел бой, остановился черным из Иратти. Доминго! Сантьяго выскочил из машины. Они ушли в портал. Через пять секунд у вас будет коридор-двойник. Ситуация в нефтяной вышке выходит из-под контроля. Вы видите вихрь портала? Бандит уходит. «Уходит!» Шасы, репортер и оператор Тигратком визжали так, словно единственный недобитый Масан нес угрозу всему тайному городу. Журналисты примчались в бизнес-центр на плечах передовой группы охотников, и зрители, оплатившие пакет фулхаус наблюдали за событиями в прямом эфире. «Еще пиво, брат Ляпсус!» «Охотно, брат Курвус!» «Не напомните, брат Ляпсус, на кого вы поставили ту сотню?» — На Артегу, брат Курус. — Печально, брат Ляпсус, печально! — сочувственно пробосил толстый санитар. — Это не ваш протеже на экране? — Вон тот, темненький, что яростно скачет по подземелью. — Охота не завершена, брат Курус, — напомнил врач. И раздавшийся в приемном покое грохот подтвердил его слова. Сопение и воинственные возгласы не оставляли сомнений. Реальная жизнь шагнула к ним с телевизионного экрана. Глянцевая жизнь, в котором всегда есть место подвигу. Эрлицы переглянулись и, не сговариваясь, бросились на защиту родной обители. Но если брат Ляпсус лишь размахивал руками, видимо, планируя напугать супостата суматошным мельтешением конечностей, то более практичный санитар нес табуретку, и в глазах его читалось выражение «угрюмой сосредоточенности», такое же, как перед экзаменом по традиционному бальзамоваренью. Помимо всего прочего, вывалившись из портала, Захар ударился затылком о металлическую каталку, свалился на пол и выронил катану. Косе тоже пришлось несладко. Стараясь успеть за врагом, он прыгнул в портал рыбкой и врезался лицом в колено епископа Треми. Учитывая скорость полета, а также крепость мосанских костей, удар оказался весьма болезненным. На некоторое время Рабане потерял ориентацию. А когда открыл глаза, то сразу же получил еще один мощный удар в голову. Он же едва шевелил руками. А в следующем мгновении в сознании Хосе прорвался радостный вопль. «Курвус, ты герой! Ты его убил!» Захар, также услышавший крик Ляпсуса, навалился на оглушенного Рабене, одновременно нащупываясь заткнутый за пояс. «Не дай ему вырваться! Укуси его! Ты же Масан, в конце концов!» Потерявшие свое единственное оружие, эрлийцы хлопотали вокруг. Они уже отодвинули в сторону каталки, столики с аппаратурой, лекарствами и теперь следили за событиями с, бо... с большим спокойствием. — Захар, добей его! — бастард, — прошептал Хассе. Память о погибших родных придала Рабанэ сил. Он попытался спихнуть себя епископа, но было поздно. Треми вытащил из-за пояса острый деревянный колышек, и всем телом, навалившись на хосе, удавил его в сердце врага. Парализованный РБН раскинулся на полу. — Ненавижу! Всех вас ненавижу, навские собаки, твари! Он не умирал. Подобными вещами Масана не проймешь. Но не мог пошевелиться. Еписко подкатился в сторону. — Бастард! Ты слышишь меня? Будь ты проклят, бастарт! — Я вижу, у вас все отлично. Из вихря портала появился Сантьяго. — Захар, вы? — Захар. Комиссар хотел остановить Треми, но не успел. Окровавленный епископ отыскал свою катану, вернулся к проклинающему его Робине, и в тот самый момент, когда Белый Франк появился из портала, — Захар! Короткий взмах, покатившаяся голова. — Все. Бессиленный захар рухнул рядом с убитым хасе.